Христианские пленники, заключённые в Красной башне, находились под надзором бородатого широкоплечего ренегата, прозванного Гусейн-баба и отличавшегося здоровенным кулаком. Она предварительно отправилась к нему и всунув золотую монету в его руку, сказала: Гусейн-баба, Мои госпожи, три принцессы, заключённые в башне, скучая без развлечений, узнали о музыкальном таланте трёх испанских рыцарей и желают послушать их искусство. Я уверена, что ты слишком добр, чтобы отказать им в таком невинном удовольствии. Что? И тебе хочется, чтоб моя голова скалила зубы на воротах моей собственной башни? Вот какова будет награда мне, если король узнает. О, опасности не будет, будь покоен. Мы устроим дело так, что и прихоть принцессы будет удовлетворена, да и отец ничего не узнает. Ты Знаешь глубокую лощину, которая находится по ту сторону стен, как раз внизу башни. Поставь там на работу трёх крестьян, а в промежутки вели им играть и петь, как бы для их собственного развлечения. Таким образом принцессам удастся послушать их из окна башни, и ты можешь быть уверен, что тебя хорошо наградят за твою услугу. Старуха, закончив речь, нежно пожала грубую руку ренегата, оставив в ней другую золотую монету. Подобному красноречию трудно было противиться, и на другой же день три рыцаря были поставлены на работу в влащине. Во время полудневного зноя, когда другие рабочие спали в тени, а стража спокойно дремала на своем посту. Они уселись на траве под самую башню и пропели испанскую песенку под аккомпанемент гитары. Лощина была глубока, башня высока, но их голоса ясно раздавались в тишине полуденного зноя. Принцессы слушали со своих балконов, Испанскому языку их научила Дуэнья, и были тронуты нежностью песни. Скромная Кадига напротив была ужасно недовольна. Да защитит меня Аллах, кричала она. Они поют любовный романс, который обращён к вам, Слышал никогда смертный о подобной дерзости. Я побегу к Гусейн-бабе и велю отделать их палками. Как? Бить палками таких изящных рыцарей и за то, что они так очаровательно поют? Одна мысль об этом навела ужас на принцесс. При всём своём справедливом негодовании, добрый дуэли не был мирного характера и вскоре успокоилась. А музыка между тем произвела благотворное влияние на её юнок госпож. Румянец заиграл на их щеках, а в глазах снова показался блеск. Она не противоречила более и не вставляла уже никаких замечаний относительно любовных романсов рыцарей. Когда пение кончилось, Принцессы несколько времени молчали. Наконец, Зараида взяла лютню и нежным, хотя слабым и дрожащим голосом пропела небольшую арабскую арию, в которой рассказывалось, как роза, спрятавшись в листьях, с наслаждением слушает пение соловья. Каса этого времени Рыцари постоянно работали в влащине. Рассудительный Гусейн-баба делался с каждым днём снисходительнее и крепко спал на своём посту. Иногда концерт разнообразился народными песнями и романсами, между которыми, впрочем, была взаимная связь, и они так же, как и прежние песни, волновали сердца принцесс и рыцарей. По временам принцессы показывались на балконе, в особенности, когда их не могла видеть стража. Они разговаривали с рыцарями с помощью цветов, символический язык которых был им взаимно понятен. Трудность беседы ещё более увеличивала её прелесть и разжигала страсть, которая так оригинально началась. Для любви, как известно, наслаждение бороться с препятствиями, и она вырастает даже на самой скудной почве. Перемена, происшедшая в принцессах вследствие этих тайных свиданий, удивила и порадовала короля. Но никто не был так доволен, как скромная кадига, приписывавшая себе одной эту тему. неожиданную метаморфозу